Издательство «Эксмо», Вера Колочкова, «Синдром пустого гнезда». Остановись мгновение. Хотя, может, не так уж ты и прекрасна, если мерить по большому счёту. А может, и вовсе не прекрасна. А так, выскочила из обыденности, пронзила насквозь. И захотелось вдруг замереть, и ещё глубже вдохнуть воздух. И ещё. И закрыть глаза, и улыбнуться — прежде чем сделать шаг. Хотя глупости всё это. Если Димону рассказать, смеяться начнёт. А может, и не начнёт. Вообще-то он такой из понимающих. Снаружи пробивной и жёсткий, как победитовое сверло. А в душе нежный романтик. Наверное, потому их и потянуло друг друга со страшной силой. «Машка, ты чего тут затихарилась? Я тебя зову из ванной зову». Маша вздрогнула, легко развернулась к Димону всем корпусом, как подсолнух к солнцу. И улыбнулась также сразу всем лицом. Губами, глазами, ямочками на круглых щеках. Димон в проеме дверей тоже было вознамерился поплыть улыбкой, но мужественно сдержался. Нахмурился рыжими бровями. «Иди, покажи, на какую высоту тебе в ванной зеркало повесить!» «Видишь, не зря я с собой из дома дрель захватил. Здесь вообще никаких инструментов нет. Молодец я у тебя, Машка, правда?» «Молодец, молодец. А победитовое сверло тоже захватил?» «Ну да, вот оно. А почему ты спросила?» «Да так». Загадочно ухмыльнулась Маша. «Ты знаешь, я вот стояла сейчас перед твоим чемоданом и думала... Сделаю шаг, и начнётся». «Что начнётся?» «Что, что...» «Эх ты, Димон, железный дровосек! Новая жизнь начнётся, вот что! А чемодан-то тут при чём?» «Ну как при чем? Вот сделаю я к нему шаг, открою, достану твои рубашки, буду их в шкафу развешивать. Уже как настоящая женщина, понимаешь? И рубашки твои, они как подтверждение этого, ну, как символ, что ли? Я буду доставать их и развешивать в шкафу. Рубашки моего мужчины. Любимого» чуешь момент, а потом я буду их стирать и гладить и тоже с любовью. А, -а, а ну тогда понятно. А мне такое и в голову не пришло, когда я решил для тебя в ванны зеркало повесить Иишь ты Димон задумчиво почесал висок черным победитовым сверлом, вздохнул, умильно уставился на свою маленькую подружку. желтолтые глаза его в светлых ресницах потекли медовым теплом, и Маша опять показалась, что она знает это тепло на вкус, как любимое белое вино. Ещё глоток, и захочется воспарить над обыденностью и раствориться в сильных руках, и почувствовать себя самой маленькой из всех маленьких, самой любимой из всех любимых. Хотя, стоп, не надо. Вот не надо этого сейчас. Воспарить и раствориться — это потом. Это ещё успеется. А сейчас пусть будет просто день. Обыкновенный Хлопотливый и в то же время особенный. Первый день их совместной жизни. Если сказать по-хамски, первый день сожительства. А можно и еще похлеще сказать, первый день гражданского брака. Гадкие словосочетания, правда? Слух режут. И что это значит «гражданский брак»? А кто живет в законном браке, выходят не граждане? А кто? Марсиане, что ли? И вообще нельзя было как-то по-другому такой брак назвать. Например, пробный, студенческий. Простенький со вкусом. И всем понятно, что ребята любят друг друга и не желают не прерывать учебного процесса, не скитаться по холодным дачам, не терпеть утренних скукоженных с несходительностью маминых папиных лиц. Они просто хотят жить вместе, пусть в такой вот съемной убогой квартире, но непременно вместе. Что тут такого, скажите? Слушай, Димк, А твои как отнеслись, ну, к тому, что мы решили жить вместе? Да нормально отнеслись. Они же у меня ребята простые, ханжинскими прибабахами не обременённые, обыкновенные родители. А твои как? А у меня выходят они необыкновенные, а с этими самыми, с ханжинскими прибабахами. Грустно вздохнула Маша, привычным жестом заправляя за ухо тугую вьющуюся прядь. Мама мне, знаешь, такой концерт вчера закатила. «Да? А мне всегда казалось, что она меня вполне адекватно воспринимает». «Ой, Димк, да не в этом же дело, как она тебя воспринимает. Просто она... Как бы это тебе объяснить? Она по-матерински за меня боится». «Почему боится? Что, я тебя съем, что ли?» «Нет, не съешь. Но она до сих пор думает, что я маленькая девочка, понимаешь? Что я утром вовремя не проснусь, что позавтракать не успею» что обувь не ту надену и ноги промочу, и буду потом лежать в жару и бреду. Ничего себе, маленькая девочка! Это 18-то лет? Смешно! Ага, смешно. А про тебя говорит, что ты тоже еще в игрушки не наигрался, что в твои 19 надо еще по девчонкам бегать, пиво на скамейках распивать и у родителей на походы в клубы деньги клянчить. «Да откуда она знает, что мне надо, а что не надо? Да я, если хочешь, давно уже на родительской шее не сижу. И если я захочу выпить пиво или пойти потусоваться в клуб, то... Ой, да ладно, не заводись. Это же не я говорю, а моя мама. Про папу я уж вообще не заикаюсь. Он меня убьет, когда из командировки вернется. И тебя заодно. Будем тут лежать юными трупами, как Ромео и Джульетта. Нет, я не понимаю, что они против меня имеют». «Против тебя совершенно ничего. Скорее против меня. Это же я, их дочка, осмелилась уйти из родительского дома. А про тебя они и знать не захотят, пока ты официальным женихом не заделаешься». «Машка, ты что, ты...» «Но ты же сама не захотела. Ты во мне сомневаешься, что ли?» «Да ничего, Димка. Я-то как раз всё понимаю. Мы же вместе так решили. Это наше с тобой дело, как жить». Я тебе абсолютно доверяю и всё-всё про тебя знаю. А я про тебя». Они улыбнулись друг другу понимающе, и Маша быстренько отвела свой взгляд в сторону, будто застеснявшись этого стопроцентного понимания. Но горло от счастливого волнения всё равно перехватило. «Какое оно всё-таки неуправляемое, это волнение. Вот промедли секунду, и уже точно с ним будет не совладать. И придётся забыть на время и про чемодан с рубашками», и про зеркало в ванной. Стоит сейчас поднять на Димку глаза, и они точно с этим опасным волнением не совладают. «А самое смешное, Димк, знаешь, в чем заключается?» Деловито проговорила она, слишком торопливо склоняясь над Димкиным чемоданом и пытаясь управиться с жесткой пластмассовой молнией. «Самое смешное, что мои родители поженились, когда им обоим было по 18 Представляешь?» Они познакомились, когда вместе в питерский архитектурно-строительный поступали. Папа был местный питерский, а мама приезжая. Считай, провинциалка. А потом их на картошку в колхоз отправили. Тогда всех первокурсников на картошку в колхоз отправляли. Вот там, как говорится, и осуществилась их любовь. Мама с той картошки уже мной беременная приехала. «Да? И что, она жалеет об этом?» «Почему это жалеет? ни сколечки не жалеет». Наоборот, смеется, когда говорит, что сделала удачный выбор, поменяв высшее образование на семейное счастье. Хм, а что, совместить все в одном флаконе нельзя было? Нет, нельзя. Она, когда меня родила, в академку сразу ушла. Думала, что действительно совместит. А через год еще и Данька родился. Какая уж тут учеба, когда на руках двое детей погодок. Вот она и решила, и бог с ней с учебой. Кругом 33 не бывает. Зато семья образцовая получилась. Пока папа на трёх работах крутился, она ему курсовые делала, конспекты переписывала, с пелёнками и с обедом успевала. Ты знаешь, они до сих пор с удовольствием вспоминают то время. Говорят, оно самое счастливое было. А мама его называет «счастье вопреки». «Чему вопреки? Вопреки трудностям, что ли?» «Так вроде у всех молодых семей трудности бывают». «Нет, Димка, ты не понимаешь». Тут даже не в трудностях дело, а в том, что в их семью никто не верил. Вообще никто. Когда дети рожают детей, это всегда вызывает некий скепсис, вроде того. «Ну-ну, посмотрим, что вы с ними делать будете». И потому им никто не помогал. Смотрели, приглядывались, усмехались. Папина мама, то есть моя дорогая питерская бабушка, улыбалась и мечтала поскорее развязаться с ранней женитьбой сына. Она, между прочим, сама мне об этом рассказывала, когда в добром духе была. Спала и видела, как бы маму к родителям её маленький городок отправить. И мамина мама тоже улыбалась, но только по-другому. В покорном ожидании неизбежного. Вот-вот, мол, дочка приедет, сядет ей на шею с двумя детьми. А пока они совместно улыбались, папа с мамой жили по съёмным углам, любили друг друга, нас растили. Без помощи растили, с полным отсутствием материальной и моральной поддержки. А потом папа институт окончил — Взял распределение в наш город, потому что здесь ордер на комнату обещали дать. И тут уж у них все пошло и поехало, как по накатанной. Выживший в жестоких условиях засухи семейный росток буйно полез вверх, зацвел образцовыми розами. Папа хорошие деньги в дом стал носить, мама была при очаге, при детях, при мужней любви. В общем, все как в кино. Сначала холодильник купили, потом на телевизор стали копить. Маша усмехнулась. И замолчала, прикусив губу, будто устыдилась своего эмоционального выплеска монолога. И впрямь чего это ее понесло в подробности. Еще и прозвучало так, будто она не просто рассказывает о своей семье, а жалуется. Будто мать с отцом ее чем-то сильно обидели. Искосо глянув на Димона, она улыбнулась в его немного озадаченное лицо, торопливо закончила. «Ну, в общем, они и сейчас довольны собой, абсолютно счастливы и ни разу ни о чем не пожалели». «Да уж, красиво ты про своих родаков рассказала. Я аж заслушался. Только мне теперь непонятно, почему Татьяна Владимировна считает, что ты... Что мы... Не зови её Татьяной Владимировной, Дим. Моя мамочка молодая ещё особо. Тридцать семь лет всего. А как мне её называть? Просто Таней. Ну, или Татьяной, что ли? Хотя какая, в принципе, разница? Как ни назови, всё равно ты для неё теперь враг». «Опустошитель семейного гнезда». «Я опустошитель? А ты как думал?» «Пришел, увидел, пригляделся, увел из дома любимое дитя. Ей теперь заботится неком». «Здрасте! Как это неком? У нее же муж есть. Сама говоришь, страшно любимый». «Ну, в общем, да. Так оно и есть, конечно». Маша тихо вздохнула, придирчиво начала рассматривать вытащенную из чемодана Димкину сорочку — в синюю и жёлтую клеточку. Хотя чего её рассматривать? Сорочка как сорочка. Не новая, но чистенькая и хорошо проглаженная. Наверное, у неё долго ещё так хорошо не получится Димкины сорочки гладить. И стирать тоже. И готовить она совсем не умеет. Стыдно сказать, ни разу за всю свою жизнь кастрюли борща не сварила. А туда же... Здравствуй, новая взрослая жизнь! Остановись мгновение! А главное... Маму так жалко. Так жалко, что хоть плачь. А если ещё вспомнить этот их вчерашний разговор? Может, Димке о нём рассказать? Хотя нет, не стоит, конечно. Наверняка мама сама себе всяких страхов напридумывала, только чтоб её возле себя удержать.